Это невозможно. Чиз стоял возле тела Дерека Локхарта, сидящего на кресле с раскинутыми руками. Глядя на валяющееся на полу ружье, Фрэнк не понимал, как же он попал в эту комнату. Трупный запах исчез. Казалось, что время замерло, потеряв свой счет. Ничего. Полная тишина и покой. Только в вакуум мрачного помещения, в котором настрадавшийся человек решил покончить с болью раз и навсегда. — Зачем ты это сделал? — спросил Феникс, стоя за детективом. — Сделал что? — Убил его. Выйдя из-за спины полицейского, Феникс вновь был в куртке, скрывая лицо капюшоном. Пятна грязи, в перемешку с кровью прошлых жертв на ткани, все так же бросались в глаза. Ботинки с частичками людей, которых Фрэнк считал своими друзьями. Каждый миллиметр на одежде и теле убийцы мог рассказать историю его ужасных преступлений. — О чем ты говоришь? — спросил Чейз. — Я никого не убивал. Посмотри на него. Сколько раз ты хотел сделать то же самое? Сколько ночей ты провел дома один, сидя в таком же кресле, собираясь с духом? — Я не... Ты не понимаешь? — Я знаю. Феникс махнул рукой по кругу, сжав кисть в кулак. За одну секунду все вокруг изменилось. То, что увидел Чейз, не вписывалось в его осознание мира. Дерек Локхард сидел в кресле, живой. Аккуратно заряжая ружье, он смотрел на то, как его дочь терзают и режут на части. На лице мужчины не отражалось ровным счетом ничего. Ни боли, ни отчаяния. Одна всепоглощающая пустота. Именно в ней Чейз действительно узнал себя. Весь этот спектакль, показанный Фениксом, был ничем иным, как доказательством того, что все это не более чем сон. Все входы и выходы, они лишь в его голове. «Чиз — Чейз! — прозвучал голос Ольги. Очнувшись от оцепенения, Фрэнк посмотрел на пистолет в своей руке, оглядел комнату. Все как и прежде. Мертвый мужчина, кровь, запах режущей ноздри. Никакого Феникса. «Мне нужно тебе кое-что показать», — сказала Холден, заходя в гостиную. Девушка шла к детективу осторожно, пытаясь не угодить в остатки мозгов Локхарта. Но ее образ менялся. От той напыщенной толстушки в пиджаке, что он увидел впервые на месте преступления, до смиренного взгляда медсестры в белом халате. Каждый раз, когда чей сморгал, перед ним появлялась новая интерпретация Холден. «Смотри!» Ольга протянула фотографию дочери Чейза и листок, оставленный Фениксом в комнате допросов. Но как только Фрэнк хотел взять их, за спиной Ольги возник убийца в капюшоне и схватил ее за шею. Девушка пыталась выкарабкаться из схватки маньяка, но крепкие пальцы со всей силы сжимали ее горло, постепенно отнимая жизнь. Фотография и листок выпали из рук Холден, упав под ноги Чейза. «Не смей!» — закричал Феникс. — Не смей поднимать! Направив пистолет на противника, Чейс пытался прицелиться, но его разум окончательно слетел с катушек. Он уже не понимал, где настоящее, а где нет, где сон, а где явь. Он полностью потерялся в пространстве. — Посмотри! — захрипела Ольга. — Посмотри! Там ты найдешь правду! В помещение забежал Сакс, наставив оружие на преступника. Ошарашенный происходящим, он не знал, что делать. Испуганные глаза полицейского метались от Феникса к Чейзу, от Чейза к Ольге. Как поступить? Стрелять? Взмах руки Феникса заставил тело Кевина отлететь в сторону и со всей силы врезаться в телевизор. Разлетевшийся на десятки осколков экран впечатался в стену вместе с худощавым саксом. Криминалист рухнул на пол и, ударившись головой, тут же потерял сознание. Смотря на то, как коллегу силой мысли откинули в дальний конец комнаты, Чейз понял. Он действительно сошел с ума. Все это не настоящее, всего лишь плод его воображения. «Я сверну ей шею», — заорал Феникс. «Не смей поднимать листок». Впервые Чейз увидел на лице убийцы страх. Он по-настоящему напуган. Но чего он так боится? Что за тайна хранится в фотографии Джой и оставленном им послании? — Посмотри, Фрэнк, — из последних сил сказала Холден. — Если она тебе дорога, — Феникс схватил Ольгу за горло одной рукой и отнес в сторону, оторвав ее, ее ноги от пола, точно так же, как он проделал с Алексом Корбаном на крыше, словно она совсем ничего не весит. — Просто уходи, детектив. — Ты боишься, — сказал Чейз. — Но чего? Из-под глубокого капюшона куртки Феникс сверкнул глазами. Но на вопрос так и не ответил. — Человек в маске шакала, — продолжил Фрэнк, — его портрет не зачеркнут. Ты не успел убить его. Ты догадлив. — Кто он? Лицо Ольги стало пунцовым. Фрэнк видел, как тяжело ей дышать. Еще несколько секунд, и она задохнется. — Он мой создатель, — ответил Феникс. — И я заставлю его посмотреть мне в глаза. — Кто ты? Услышав молчание в ответ, Чейз выронил пистолет. Не обращая внимания на крики Феникса, он опустился вниз и поднял листок со снимком. Глядя в лицо дочери, Чейз посмотрел на почерк Джой. «Папочка, я тебя очень люблю». Но когда детектив сравнил слова Джой с надписью на листе, что оставил Феникс, все наконец-то встало на свои места. Он все вспомнил. Пазл сложился. «Ты бросил свою дочь во мраке, в той темноте, где водятся демоны». Невозможно вырваться из ада, не превратившись при этом в зверя. Почерк был идентичным. Крик Феникса был настолько громким, что рвал мир вокруг детектива на куски. Мебель, стены, пол — все начало ходить ходуном, словно сейчас произойдет взрыв. Последний раз, взглянув в испуганные глаза убийцы, Чейс сказал «Прости меня, Джой».